Глава 25. С момента моего возвращения в Венск прошел месяц, а моя жизнь все больше напоминала какое-то артхаусное кино. Я все еще жила у Исаева, съехать он мне не давал, обрубая все попытки на корню. Работала над магазином, а попутно эта скотина подкидывал мне бумаги, якобы посмотреть свежим взглядом, с каждым разом все больше втягивая меня в тот самый проект, что был расписан в синей папке. «Реально, что ли, думает, что я такая дура и не замечаю этого?» Мать не звонила, брат тоже. Разговаривала я только с отцом, но и ему не могла рассказать все. Я даже сформулировать не могла так, чтобы это не походило на записки сумасшедшей, описывая всю ситуацию. «Какого черта ты опять отменил мою бронь в гостинице?» Почти срываясь, зарычала я, как только Исаев зашел в квартиру. Я не хочу с тобой жить. Слышишь меня или нет? Не хочу. Меня коротило, ибо подобное было не впервые. Твоего согласия не требуется в этом вопросе, ответил безэмоционально и ровно, не снимая пальто, прошел в гостиную, попутно залипая в одном из своих телефонов. Взбесил. И я, схватив с комода какую-то стеклянную интерьерную хреновину, запустила ее в Исаева. Промахнулась. Пстец! как огорчил этот факт. Штуковина врезалась в стену и рассыпалась мелкой крошкой, а эта тварь даже не отреагировал, лишь бросил через плечо. Убери за собой. И понес свою венценосную задницу в кабинет. Ненавижу. Вышел оттуда через пару минут, держа в руках какие-то бумажки и с важным видом направился в прихожую. Ужин закажи на девять из санаты на свой вкус. Произнес, как ни в чем не бывало. Гурман Хренов, может тебе еще борща наварить? Можешь и наварить, если умеешь. Слишком великое искушение добавить туда яд, поэтому я воздержусь. Люблю твой юмор. Это была не шутка. 105-е меня не возбуждает, как и современная исправительная система. Буркнула я в сторону Исаева, игнорируя его насмешливый взгляд и хлопнула дверью, скрывшись в отведенной мне комнате. Меня бы долго еще бомбило, но раздался звонок, и на экране высветился номер Самариной. И слушая ее бред вперемешку с соплями, мне почему-то становилось легче. Она была снова беременна, а муженек ей снова изменял. Видимо, сей факт ее крайне расстраивал и удивлял, ибо по ее логике после первой измены он должен был все понять и больше так не делать. То ли святая наивность, то ли крайняя дурость, Я не определилась еще в диагнозе, но анамнез не давал надежды. «Кать, что мне делать?» – всхлипнула Самарина в трубку после своей слезливой исповеди. «Меня зачем об этом спрашиваешь? Зачем вообще тебе кого-то спрашивать о подобном? Ты все равно от него не уйдешь. Будешь прощать и принимать обратно, надеясь, что он изменится, утешая себя тем, что он так или иначе возвращается в семью». Что он отец твоих детей и бла-бла-бла. Не вижу смысла раздавать советы, к которым никто все равно не прислушивается. Самарина ненадолго замолчала, а потом выдала короткое. Ну, ты, сука, Катя, и скинула вызов. Ну, лучше быть сукой, чем дурой, подумала я и пошла пить кофе. Ужин в компании Исаева, то еще развлечение, но сегодня было 40 дней со дня смерти Марка. Поэтому крутившиеся мысли в голове задали и тему разговора. «Забросить свою крысу в коллектив предприятия не так уж и гениально», – парировала попытку Исаева поумничать. «А я разве что-то сказал про коллектив? Ты узко мыслишь и недооцениваешь многие фигуры в этой игре». Вернер был умным мужиком, и после того, как отец передал управление фабрикой полностью в его руки, он быстро навел порядок во всем от уставных документов до коллектива в целом. Сделал все так, что ни с одного бока официально не подкопаешься. И тем не менее ты это сделал. Знаешь, меня до сих пор удивляет, почему он тебя не перекупил. Соболь же смог. Соболю повезло. Чистый фарт. Заказчик на Соболя был очень скуп и все издержки оплачивать не хотел. Поэтому мне выгоднее было принять предложение Александра Павловича. К тому же Помимо хорошей суммы он предложил еще и свое расположение. А от связи с такими людьми только дураки отказываются. Расположение? Неприятная догадка пронзила разум, обдавая холодом и предчувствием чего-то гадкого. А ты думаешь, кто сливал твоего обожаемого Марка? И предчувствие было оправдано. Ты лжешь, тихо в неверии отрицательно повела головой. Так выглядит изнанка этого мира, когда на кону лямы и ярды, людям становится плевать на многие моральные аспекты. Он был старым другом его отца. Как видишь, это его не остановило. Есть хорошая поговорка, что долг платежом красен. Я лишь этим воспользовался в нужное время, вот и все. Преданных до могилы людей единицы – «Большая же масса с удовольствием всадит тебе нож в спину, если встанет выбор между их выгодой и твоей шкурой. И об этом лучше помнить всегда». Мой судорожный вздох, взгляд в сторону и слова Марка о преданности Соболя его отцу выстрелом в сознании. Поднялась из-за стола и, прихватив пачку сигарет с подоконника, вышла на лучшую. Пыталась дышать ровно, стараясь не сорваться. Его предали все, кому он доверял и в кого верил. Я тоже оказалась в их числе. Исайф вышел следом. Я почувствовала, как он встал за моей спиной. Ты не сможешь отмотать все назад. Не сможешь уже его предупредить, спасти, уберечь. Да и тогда не могла. Надо просто жить дальше. Спокойные, но горькие для меня слова. Я зажмурилась, вцепившись руками в край ограждения, стараясь удержать подступившие слезы. Это твой рецепт? Это единственный способ не сойти с ума. Это было странно слышать от Исаева. Жжение глаз стало невыносимым. Первая слеза все же скатилась по щеке, обнажая все еще сидящую внутри меня боль. Он подошел ближе. силой оторвал мои руки от блюстрады, разворачивая и прижимая к себе. Мой удар по его плечу один, второй, третий, как способ купирования собственной боли. «Ты виноват!» Сдавленно, тихо захлебываясь слезами. Его нулевая реакция и молчание. Я замерла, вцепившись похолодевшими пальцами в его рубашку, смотря в сторону на темное небо, игнорируя бегущие по щекам слезы и чувствуя тепло рук Влада, впитывая его и насыщаясь. Он не произнес больше ни слова, просто держал меня, прижимая к своему плечу мою голову, изредка проводя ладонью по спине, или по волосам. Та ночь отпечаталась в моем сознании как теплая, безопасная, утешающая, и только наутро, перевернувшись и уткнувшись носом в соседнюю с моей подушку, я поняла, что Исаев спал рядом. По стелищу хранила аромат его тела, смешанный с нотками парфюма.